сопротивлялся, несмотря на все усилия, разоблачал Рейнгольда научной ставки и вообще держался твердо. Миронов доложил Сталину, что Каменев отказывается давать показания. Позже Миронов рассказывал своему близкому другу, как между ним и Сталиным произошел разговор. «Так вы думаете, Каменев...»